Глава шестая В славном городе Ярославле, в церкви, возведенной по приказу моего прадеда, императора Александра IV, до сих пор женились лишь правящие императоры. Ни царевичи, ни тем более представители других родов, только императоры. И как-то так вышло, что женились здесь не на первых женах. Например, наш папаша Константин I в этой церкви женился на матушке Валентине, а затем и на матушке Ирине. Так что я выбрал именно это место для своего бракосочетания со Светой и Лизой, разумеется, не случайно. Мне необходимо обозначить свою позицию всему миру. Я не признаю Константина правителем. Если кто и достоин быть императором, то только я». Когда началась подготовка к свадьбе, я тайком сгонял в Ярославль через Москву и создал портальный оттиск. Во время этого посмотрел на церквушку своими глазами. Хорошее место, охраняемый памятник культуры и действующий храм для высшей аристократии Ярославля. То есть получить метку 22 июня в этом храме можно, а жениться нет. Я видел своими глазами, как Матушка Света, герцогиня Алена Игоревна, щебечет с настоятелем храма. Мужичок не выказывал никакой враждебности. Мы ведь закон не нарушаем, верно? Нет, закона, запрещающего жениться в этой церкви кому-то, кроме действующего императора. Есть традиция. Но что делать с этой традицией в текущей ситуации, настоятелю неизвестно. «Он человек маленький и не будет спорить с представителями царской семьи, ведь на первые переговоры с ним вылетела моя сестричка Евгения вместе с Александром, а затем и Влад посетил эту церквушку. В общем, настоятель был только рад нашему появлению, мы ведь еще и не с пустыми руками к нему заезжали. Пожертвование – дело необходимое и важное. Ради них иногда можно немного и модернизировать старые традиции». Но теперь вот нас отшили. Как только Света сказала, что нам не позволяют сыграть свадьбу в этой церкви, я был немного удивлен. Кто ж так поддержал настоятеля? Неужели лично Константин ему позвонил? Или что? Однако, когда моя невеста продолжила свой рассказ, все стало на свои места. Всегда два слова все объясняют «Матушка Арина». Она явилась в церковь и заставила настоятеля отказать нам, ссылаясь на то, что никто, кроме истинного императора, не имеет права здесь жениться. Более того, она сказала, что всецело поддерживает нынешнего императора, а император, в свою очередь, всецело поддерживает ее, свою любимую матушку. Более того, Арина выставила почетный караул вокруг церкви. Эти караульные даже царевну Евгению не пустили внутрь. То есть, плевать они хотели на авторитета, Готовы стоять на своем до тех пор, пока мы не применим силу. блять тяжело вздохнул Александр, когда я на общем собрании пересказал родне доклад Света. «Не было печали. Пусти меня туда, Макс, я разберусь!» Сказал и смотрит на меня так решительно. Несколько секунд я размышлял над словами брата, а сам Александр ерзал, ожидая моего ответа. Он нетерпеливо дернул губой, желая поторопить меня, но не успел. «Если ты отправишься туда, что будешь делать?» — серьезным голосом спросил я вперед него. Он подобрался и проговорил. «Сделаю так, чтобы никто не мешал провести торжество в выбранной тобой церкви». Он решительно смотрел на меня, а затем мотнул головой и выпалил. «Макс, ну что я могу там сделать, а? Надаю всем пуша! Без лишней жестокости! И уже свою охрану выставлю, раз уж мы до этого никого там не оставили!» «Хм!» — кашлянула Лиза и гневно сверкнула глазами. «Вообще-то мы никого там не оставили как раз для подобных случаев, чтобы не начинать конфликт раньше времени». «Если бы там стояли наши бойцы, уже им пришлось бы блокировать подступы к церкви и не пускать туда людей, вдовствующие императрицы». «Все это могло вылиться в серьезный конфликт, который мигом бы перерос в начало полноценной войны с Константином раньше, чем мы закончили приготовление». «Понял, понял», — поднял обе руки Саша, не желая начинать спор, а затем снова посмотрел на меня. «Ну, Макс, пусти». Я задумчиво потянулся за чашкой таежного чая и пригубил ароматный напиток. Есть в голосе Александра что-то странное, что не так, а? «Да все так, Коппа! хохотнула в моей голове Фая. «Просто твой брательник, похоже, всерьез опасается, что ты его родную мамашу в расход пустишь, если сам туда отправишься». Я едва не подавился чаем от ее умозаключения. «Ведь реально. Вон, как Сашка напрягся. Какая бы плохая ни была она его мать, в этом что ли дело?» Поставив чашку, я пристально уставился на брата и произнес. «Если вдруг матушка Арина окажется на месте столкновения, если лично попытается помешать тебе, что ты сделаешь?» «Я уже сказал», — ответил Александр. «Всех по голове и в темницу». «Чтобы меньше проблем было до свадьбы, нам ведь не нужны трупы, верно?» Он опять немигающе уставился на меня, ожидая моей реакции. «Ну да, я хочу начать военные действия против Константина после свадьбы. К этому времени как раз будет завершена подготовка наших воинов. Раньше не стоит. Но...» Александр не выдержал мой взгляд и зачастил. «Макс, она, конечно, отвратительный человек. Я знаю, в детстве она била вас, но и нам с Алексеем от нее тоже доставалось. Она сделала много всяких гадостей, но, как бы сказать, сейчас она больше лает, чем лично делает кому-то зло. Я не говорю, что ее нужно простить или что она безобидная, но...» Он горько вздохнул и покачал головой. «Она вместе с Еленой повинна в смерти матушки Ирины», холодно произнесла Евгения. «Я не буду с тобой спорить», — мотнул головой Саша. «Но скажу лишь, что железных доказательств у тебя нет». «Ты выгораживаешь ее?» — выпалила Женя и гневно оскалилась. «Ух ты!» — никогда не видел такой реакции от сестрички. Однако же через миг сестра удивила меня вновь. Она вдруг расслабилась, горько вздохнула и произнесла «в сторону». «Но не мне, той, кто убил брата своими руками, и той, кто побывал на плахе призывать вас к казни. Как решить, так и будет». Она повернулась и посмотрела на нас серьезно. «Единственное, вот что скажу. Как профессионал в деле организации свадеб, заявляю, если мы получим доступ в церковь в ночь на 1 марта, мы все успеем подготовить. Ручаюсь». «Главное, чтобы церковь не разрушили, и ремонт там делать не пришлось». Она улыбнулась. Ну а мы в самом деле решили отложить вопрос с возвращением церкви до конца месяца. Благо до свадьбы всего три ночки, и нам пока что есть чем заняться. Заброшены на имение графского рода Манусовых. Именно там скрываются прибывшие к нам в губернию террористы. Доложила Лиза и ткнула пальцем в точку на карте. Юго-западнее Новосибирска, понятно. Дальше был краткий экскурс в историю рода Манусовых. Если упростить, похоже, они плотно сотрудничали с фракцией Михаила, но официально в нее не входили. И когда мы устроили в губернии чистку после закрытия развершегося посреди Новосиба апокалипсиса, Манусовы тихо-мирно свалили в Москву на основное свое место жительства. Вот их дома использовали члены Ордена Разочарования в качестве своей новой базы. «Мы установили наблюдение за ними», добавила после своей заместительницы Пожарская. «Кое-какие связи с местными аристократами обнаружены, предлагая задействовать всех имеющихся скрытников и нанести им всем визит одновременно». Чтобы неповадно было в нашей губернии якшаться с террористами. Добавлю, — подняла руку Лиза, — к аристократам наведаться под гидой окаже. Принимается, — кивнул я. И в то же время мы ударим по самой базе террористов. Эту группу поведу я лично. На то мы порешали, так все и сложилось. И вот, когда до моей второй и одновременно третьей свадьбы оставалась всего две ночи, Вечерком мы выехали с поместья и направились в сторону имения Манусовых. Спустя примерно час заговорил наш общий голосовой чат Ваше Высочество, мы почти на позиции, доложил граф игнатов старший. Мы тоже подъезжаем, сообщил князь Булатов. Будем через четыре минуты, ваше высочество. По-армейски чеканил генерал-майор Верховецкий, командующий гарнизоном губернии. Правда, сейчас он возглавлял небольшую группу, состоящую из лучших гвардейцев его рода и из самых сильных бойцов гарнизона. «Мы примерно так же командир», — сообщил Батуми. После отчитался и князь Волконский, и даже герцог Анжуйский Захаров. Несмотря на то, что обоим примерно через 35 часов выдавать дочек замуж, мужики не упустили возможности лично поучаствовать в нашем местечковом веселье. Ведь каждый хотел помочь мне. Каждый хотел в очередной раз продемонстрировать мне, что готов сражаться за меня. Реально, ведь столько желающих оказалось, что у нас на всех попросту врагов не хватило. Вон сейчас князь Ростов дома грустит, потому что ему оппонента не досталось. «Отлично», — произнес я. «Мы тоже почти на месте. Удачи всем нам, друзья. Я верю в вашу силу и профессионализм. Успех неизбежен». Так что, если вдруг окажетесь в спорной ситуации, не рискуйте почем зря. Хотя, я сомневаюсь, что появившиеся на наших землях крысы смогут доставить вам серьезных проблем. Все, передаю слово княжичу Трубецкому. «Берегите себя, ваше высочество!» Успел я услышать снапутственные пожелания отца света, прежде чем отключил свою гарнитуру. Ну да, старший герцог, видимо, больше всех за меня переживает. Боится потерять очередного господина, вместе с тем и перспективного зятя. Поймав взгляд Трубецкого, я молча кивнул ему. Он ответил тем же. Глаза княжича плали решимостью. Трубецкой собирался выложиться на полную и идеально выполнить свою работу куратора всех групп. Хотя я знал, что Владимир жаждет лично отправиться на поле боя. Но что поделать?» «Кто-то ведь и штабной работой должен заниматься». Яры, я пошел», — сказал я пожарской, когда машина остановилась. «Остальное на тебе». «Уже уходишь?» — хлопнула она ресничками. «Оставляешь меня тут за главную?» «А поцелуйчик на прощанье?» Она потянулась ко мне губами. «Целуюсь только с законными женами, максимум с невестами». Отшил я ее и выпрыгнул из микроавтобуса на снежную дорогу. «Жастко ты с ней!» — хохотнула Фая, когда мы, растворившись в мире, побежали в сторону имения Манусовых. «А по-другому не получится», — парировал я. «Ей все бы хихоньки да хахоньки да связь без обязательств, но меня это уже не устраивает». «Ну ты строгий!» — продолжила веселиться Фая. «Думаешь, самка номер четыре тебе откажет, если сделаешь предложение?» «Тихо!» — вместо ответа рыкнул я на нее и остановился. «Ага-ась!» отозвалась Фая. «Чувствую!» Вытянув вперед руку, я сконцентрировал на кончиках пальцев силы, пространства и времени. Где-то на задворках моего сознания хрюкнул Юрец. «Ты большой молодец!» — заверил его я. «Но дай-ка я сам попробую!» Жук прислал мне мыслеобраз, как он тяжело вздыхает. Я послал ему в ответ лучи тепла и заботы. А затем выпустил энергию, плавно окутывая защитное поле вокруг имени Манусовых. Да, здесь стояли артефакты, сигнализирующие о приближении посторонних. С помощью своей магии я смог их обмануть и перезаписать. В итоге, сколько бы людей здесь сейчас не прошло, артефакты не среагируют. Более того, они не уничтожены, а значит и не сообщат врагу о том, что их сломали. Мы побежали дальше по лесу. Вскоре я ощутил, что защитное поле становится плотнее. Пожалуй, тут уже можно не рисковать. Твой выход, дружище, мысленно связался я с Юрой. Он весело взвизгнул и легко, а главное, также незаметно для противника, отключил местную защиту. Мы пробежали еще немного, и Юрцу вновь пришлось действовать. Так мы добрались до огромного, сложенного из толстых кедровых бревен особняка. В одном из окон первого этажа горел свет. Туда мы и направились. «Мы почти на месте», — связался я с пожарской парацией. По «Можете выдвигаться». «Есть», — буркнула она в ответ. Обиделся что ли?» — хохотнула Фая. «На обиженных воду возят», — легко ответил я, а затем добавил, «она еще не готова». Выкинув лишние мысли из головы, я глубже растворился в мире и прошел через стену в комнатку со светом. В комнате за мониторами сидели трое мужчин, все как один витязи, отмеченные пятого ранга. Я ощутил что-то странное в их энергетических контурах, какую-то инородную энергетическую точку еще одного из них метка была с привкусом пространства и времени. Он нахмурился, когда я оказался в комнате и начал оборачиваться по сторонам. Он меня не чувствовал, но, видимо, ощутил легчайшее колыхание пространства, когда я появился рядом. Такое легко принять за наваждение, списать все на «показалось». Однако же спустя секунду мужик решительно потянулся к какому-то пульту. «Хорош! При малейшем подозрении на вторжение не думай и не размышляй, а сразу буди всех!» Но, увы, для мужика на пульт он нажать не успел. Материализовавшись перед ним, я рубанул мечом и снес ему голову. Все это время я следил за домом через поле. Я уже знал, что среди террористов хватает очень сильных бойцов. А сейчас, прикончив первого дежурного, я сразу же понял, что за странные энергетические точки были внутри них. Эдакие маячки, не связанные напрямую энергетической нитью, нить бы я заметил, но настроенные таким образом, что если один гаснет, ответные реагируют. Короче говоря, сразу после смерти дежурного где-то на втором этаже случился энергетический скачок. А затем спящий там могучий воин проснулся, активировал покров и... Заорала сирена. Махнув рукой, я швырнул два огненных шара в своих противников, покончив с ними. Что ж, бой будет открытым. Так даже лучше. Такое мы любим, умеем и практикуем. «Фая, Юра, не упустите никого!» — скомандовал я, выпуская дракониху. «Особенно тех, кто в подвале». «Есть!» — отозвалась радостная Матриарх. Юрец же уже вовсю рыскал по особняку и слал фотки из подвала. «Очень занимательные фотки. Самому заняться этими тварями?» «Нет, все же доверюсь Фае. А меня ждет человечек со второго этажа. Ха, который, к слову, уже скачет по лестнице и несется в мою сторону!» Уже больше не думая о скрытности, я вспыхнул пламенем и рванул прямо через деревянные стены. Пролетев в гостиную с роялем и библиотеку, я ворвался в столовую. Летел ногой вперед с улыбкой на устах. Он тоже меня встретил улыбкой. Моя объятая пламенем нога врезалась в гигантскую каменную руку. От столкновения наших энергий во все стороны разлетелась волна силы, разодравшая мебель, выбившая стекла и оцарапавшая стены. «Хе-хе-хе!» — -хе", рассмеялся мой противник. Он был с ног до головы облачен в объемный каменный доспех. Однако же рот оставил открытым, и голос его звучал без всяких изменений. «Вот это пробуждение у меня! Вы не должны были нас обнаружить!» «Но я рад схлестнуться с тобой, принц, так и не ставший императором!» Он, что было силы, надавил на свою каменную руку, пытаясь отбросить меня. «Знаешь, я рад встретиться с тобой, последний старший магистр!» — отозвался я, концентрируя энергию еще сильнее. «Вот и пришла пора поставить точку в нашем споре!» Мой огонь стал жарче, и уже сам магистр Мирец был вынужден отступить. Выставив перед собой обе руки, я ударил ему в грудь мощным горизонтальным огненным вихрем. Противник, похоже, имевший индивидуальную способность на ускорение себя и своих техник, успел защититься. Но мой удар был настолько мощным, что магистра вынесла на улицу. Я бросился за ним следом. Как раз увидел, как мои подоспевшие ребята врываются в бой. Задержись они немного, и сразу пятеро террористов влезли бы в нашу с магистром разборку. «Прикончите их всех живо!» — прокричала пожарская, размахивая своими абордажными саблями. «Не то вам врагов не достанется, и наш принц всех положит! Сгори!» Террористы выпустили из своих артефактных выместилищ высокоранговых монстров. Однако же, мои ребятки, как мне показалось, этому были только рады. Вон даже рассудительный вареник с радостным гиканьем тут же раздулся до пятиметровой мясной туши и принялся могучими кулаками выбивать мозги из королевы ледяных гончих. «Похоже, берсерчество — заразная штука». «Ну да ладно, у меня тут свой противник, который напряженно оглядывается по сторонам, явно что-то замышляя». «Твои люди верят в тебя, принц, но это не поможет ни тебе, ни им!» произнес он, внезапно начав вливать энергию через стопы в землю. «Каждый должен верить только в себя!» «Полагаться на других признак слабости!» Он дернул рукой влево, выпуская каменную пику в сторону, туда, где сражалась Яра. «Пика нужна была, чтобы точно привлечь мое внимание, на случай, если я не заметил бы, что основная атака магистра идет под землей. И атакует враг тоже не меня, а мою баронессу, что сейчас бьется сразу с несколькими противниками!» Яра резко развернулась, швырнув в каменную пику огненный шар. Однако в тот же миг бесчисленные толстые копья вырвались из-под земли со всех сторон от пожарской.